Четвертое. Выбор решения для практического внедрения. Выработка, оценка и обсуждение потенциальных решений проблем – средство достижения цели, но не сама цель, хотя пациент зачастую предпочитает воспринимать их именно так. Цель – применить решение, которое с определенной степенью вероятности сработает или улучшит ситуацию. Поэтому при оценке решений – Терапевт должен направлять пациента таким образом, чтобы выбиралось решение, которое впоследствии будет применяться на практике. Хотя существует много способов систематизации критериев такого рода выбора, терапевт должен отдавать предпочтение долговременному эффекту, а не краткосрочному, уделять особое внимание соответствию различных решений желаниям или целям пациента, объективная эффективность, а также роли этих решений в повышении или поддержании самоуважения пациента – Эффективность самоуважения Более полное описание этих типов эффективности Можно найти в руководстве по тренингу навыков Совместная работа над выполнением этих задач Важное средство, повышающее способность пациента Сделать выбор на основании адекватных критериев суждения. Если решение подразумевает практическое применение Специфических процедур ДПТ Роль терапевта, который помогает пациенту сделать выбор Значительно возрастает Например, когда тренинг навыков, терапевтическая экспозиция или когнитивная модификация выбирается как средство решения проблемы, крайне важно согласие между пациентом и терапевтом, потому что упомянутые процедуры требуют тесного сотрудничества. И наоборот, причинно-следственное управление может применяться в одностороннем порядке терапевтом или пациентом посредством подкрепления или наказания определенных видов поведения терапевта. Однако главное для терапевта в этой ситуации сохранять гибкость и помнить о том, что все дороги ведут в Рим. Пятое. Выявление возможных недостатков решения. При поиске возможных дефектов решения терапевт и пациент обсуждают все потенциальные неудачи применения и действия пациента по их преодолению. Задача данного этапа подготовить пациента к трудностям и заранее продумать способы решения возможных проблем. При этом в начале терапии и в кризисных ситуациях терапевт должен проявлять значительную активность. Поиск возможных недостатков часто сочетается с отработкой новых решений, которые обсуждаются ниже, вместе со стратегиями ориентирования. Самое главное в таком поиске – не пренебрегать им.